Глава одиннадцатая. Ник. Дни потекли своим чередом, сменяя друг друга. Под руководством Васы я усиленно занимался магией. Получалось так себе. Вся проблема заключалась в том, что я просто не понимал, что надо делать, чтобы создать, по словам Васы, магическое плетение. Совершенно не представляю, как они тут учатся. Васа говорит «Представь, что делаешь что-то, почувствуй это». Ну, делаю, а толку – никакого. Все, чего мне удалось добиться – научиться контролируемо излучать магическую энергию в нужной дозировке. Но это такая фигня по сравнению с тем, как Васа плел энергетические кружева, что я поневоле чувствовал себя ущербным. Утешало лишь то, что инфомагия была со мной. Ну и пусть, что пока я умею ею пользоваться только с помощью умника и своего бодикомпа. Умник утешал меня. Говоря, что на самом деле моя физика позволяет управлять энергиями, мозг достаточно развился для простого управления, но для комплексного использования, но для комплексного использования моего железа просто не хватает навыков. Вот и получалось у меня только как кувалдой бить своей энергией или проводить точечное воздействие, но без изысков. Кстати, после той ночи, когда я сканировал васу, он все-таки что-то заподозрил в отношении меня, по крайней мере... Именно так я воспринял то, что он перестал ночевать дома, ежедневно вечером уходя в свою гильдию. Да еще и на утро следующего дня Васса как-то странно на меня посмотрел, что-то обдумывая. Я долго ломал голову, в чем мог проколоться, если прокол действительно случился. Вспомнил только один момент, о котором не подумал. Свою ауру при входе в спальню мага я заблокировал прямо перед его комнатой. Вполне возможно, что ее свежие следы, обрывающиеся перед дверьми, он и видел. Что еще можно подумать в таком случае? Но мне он ничего не сказал. Свое отношение, настороженно-благожелательно-исследовательское, ко мне не поменял. И действовал в своей обычной манере. Очень мало вопросов, больше наблюдений. Мне было просто непонятно такое его поведение. Вроде бы он должен трясти меня, как дерево, чтобы получить сладкие плоды. Однако ж нет. Возможное объяснение его действий я нашел в книгах, которые усиленно читал. Хорошо хоть в свое время освоил скорочтение, что позволило достаточно быстро впитывать информацию. Но все-таки недостаточно, чтобы прочитать всю библиотеку. Правда, пришлось практически заново учиться этому. На гномьих шрифтах мозг просто спотыкался и не мог быстро обработать информацию. Кроме того, многие книги были написаны или переписаны вручную, старые книги. А более новые, начиная с 200-300 летней давности, уже неплохо напечатаны. Так вот, в одной книге я нашел рисунки драконов и описание их магии. Выглядели они красиво, как может выглядеть хищное животное, но совсем не так, как я их представлял. Их размеры оказались не очень большими, максимум метра три в длину, с хвостом. Расстояние от земли до холки около двух, двух с половиной метров. Морды выглядели глуповато, пока такое чудо не раскроет рот и не улыбнется. Да-да. Уж не знаю, какими хитрыми загогулинами шла у них эволюция, но морда такого динозаврика, имеющая в пасти нехилые зубки, умела выражать эмоции. То ли мышцы так развились под действием вируса Дронта, то ли изначально это им было присуще. Дальше. Они ходили на задних лапах и даже быстренько так бегали, а передние лапки развились в хваткие ручки. Впрочем, при необходимости могли передвигаться и на четырех конечностях. Прикольно выглядели, когда присаживались, опираясь на свой мощный хвост. Ну и самое главное, они летали. Правда, как суслик, которому подали под зад. То есть, используя магию, они научились высоко и далеко подпрыгивать. Судя по описанию, их прыжки могли достигать 200-300 метров в длину. Пока читал книгу, все ждал, напишут ли тут про огненное дыхание драконов. Ближе к концу книги подробнее коснулись их магии. Так вот, да, это выглядело. как выдыхание огня на расстоянии до 50 метров. Этой способностью они обеспечили себе безопасное существование. Первые попытки воевать с драконами тысячи лет назад сразу расставили все по своим местам, полностью уничтожив армию дерзнувших напасть на них, так что даже пепла не осталось, и пройдя вдоль границы по нескольким людским и гномьим селениям, с вежливым визитом, по пути заглянув к демонам и оркам, так, на всякий случай, драконы раз и навсегда... вбили в головы живущих, что к ним лезть не надо. Тогда только эльфам повезло. Драконы не стали жечь лес. После тех событий прошло много лет, пока не наладились нормальные отношения с драконами. А вообще, как я понял, всем повезло, что драконы на самом деле оказались миролюбивыми. В моей голове просто не укладывается, как может быть миролюбивым существо, произошедшее от хищника. Но факт остается фактом. Свои инстинкты Драконы отпускали только на охоте. Они специально выращивали разных животных для питания, и самым любимым делом у них было погоняться в своих угодьях за едой, причем не используя магию. Ну так вот, после того, как все стали друг с другом дружить, местные маги наконец-то и выяснили, что драконья магия совершенно иная. Почувствовать ее применение практически невозможно. Никаких флюктуаций магоэнергии, а защититься от ее воздействия невозможно. Хотя последним и до того было известно. Разобрались, что огонь драконы не выдыхают, а появляется он в тех местах, куда они поворачивают голову, характерно вытягивая шею. При этом образуется выгоревшая просека из всего, что попало под их воздействие. В большинстве случаев обычная магия на драконов не действует. Но тут есть варианты. Очень редко, но все-таки с ними случались мелкие стычки. Пару раз людским, именно людским, магам удавалось завалить дракона. Возможно, такая удача связана с тем, что людям доступен весь комплекс магических энергий, а не только определенный их тип. Правда, очень редко случается, чтобы такой разносторонний маг по мощи достигал уровня магов-гномов, эльфов или демонов. Учиться труднее и дольше, а век у людей короток. Но те, которые достигали высокого уровня, умудрялись с помощью магии существенно продлить свою жизнь. И вот тогда-то людские магии и могли показать Кузькину мать магам прочих рас. Люди сообразили, как использовать свои преимущества, и стали вводить раздельное изучение магии. Одно-два направления, чтобы не распыляться, и успеть за свою жизнь достичь большого могущества, которое позволит им ее продлить. А уж потом можешь спокойно изучать другие направления и продолжать совершенствоваться в освоенных ранее. В результате универсализм остался уделом талантливых магов, или уже опытных, живущих не первую сотню лет. Ну и разумеется, людские архимаги сплошь универсалы. Как раз такой вот талантливый универсал и выяснил, что драконы не выдыхают огонь, а используют свою магию, видимо эффект которой похож на огонь. Больше ничего особенного выяснить не удалось. Точно известно только три основных момента боевой магии драконов. Нечувствительность, неполная, к обычной магии. Прыжки и магический огонь. В конце книги, буквально на паре страниц, указывалось, что было зафиксировано несколько случаев, когда магия, очень похожая на магию драконов, проявлялась у людей. Опять только у людей. Все они были неординарными личностями, но жили недолго. Трое из них в один прекрасный момент ни с того ни с сего умерли. Вскрытие показало от кровоизлияния в мозг. Один сгорел, выдыхая драконий огонь, который сжигает практически все, будь то металл или камень. Двое умерли, пытаясь модифицировать себя. В общем, было еще несколько случаев, но все, все эти люди имели нестабильный характер, легко срывались, вспыхивали по любой мелочи. Например, могли прийти в дикую ярость от того, что кто-то не уступил им дорогу. В книге описывается именно такой случай, с товарищем, баловавшимся драконьим огнем. Придя в ярость, он пошел сжигать все вокруг, и то ли не смог остановиться, то ли переоценил свои силы, в результате сам сгорел дотла. После изучения этих фактов, мне стало понятна осторожность, с которой Васа общается со мной. Правда, непонятно почему. Ведь видел меня, когда я был на пределе в бою. Ничего такого психованного за мной вроде не было замечено. Перестраховывается? Может быть. Но тогда как он не боится оставлять меня дома? Да еще и наедине с внучкой. М да. Загадочные процессы происходят в головах гномов. Может, это внешне они выглядят и ведут себя как люди. А на самом деле... Все, что они делают, определяется именно их специфической логикой. Что думаешь насчет драконов? отвлекшись от своих мыслей, спросил я умника. У меня сложилось странное впечатление, задумчиво отозвался он. В книге описаны всего три варианта использования инфомагии, причем на очень неплохом уровне. Извини, но не может быть, чтобы освоив такие энергии, они остановились только на этих трех вариантах их использования. Ну, это легко объяснить. Соглашаясь с умником, кивнул я. Тут описаны только те методы, которые драконы использовали против людей. Уверен, они еще кучу вещей умеют делать. Я задумчиво походил по библиотеке. Итак, какие выводы можно сделать о драконах? «Какие-какие?» – проворчал умник. «Лучше не лезть к ним. Не очень-то они любят людей». «Неправильный вывод. А правильный такой. Есть вероятность, что именно они имеют представление о том, как мне вернуться домой». Всякие там телепорты или дырки в пространстве, мало ли что. Но без подготовки к ним действительно лезть не стоит. Вот скажи, мог бы ты противостоять такому агрессивному воздействию инфомагии, как огонь драконов?» Умник долго молчал. «Теоретически да», — наконец ответил он. «Увидеть бы в действии этот их огонь, чтобы понять, какой вариант воздействия на информструктуры они используют». «Это, конечно, хорошо. Но если кто-то отлично владеет одним приемом, то логично предположить, что у него в запасе есть и еще пара штук. Ужин с родителями Тира. «А чем ты занимаешься?» Положив вилку и вытерев губы салфеткой, спросил Тиран, отец Тира. «В данный момент обучаюсь магии у Магавасы. Также аккуратно отложив прибор, ответил я. Тир все-таки затащил меня к себе. Всю дорогу он весело болтал о всяких пустяках, но чем ближе мы подъезжали к его дому, Тем более молчаливым он становился. Дом его родителей, хотя и располагался в Нижнем городе, но находился в престижном районе. Еще один вариант жилья для хорошо обеспеченных гномов. Большинство домов выглядело ничуть не хуже резиденций во внутреннем городе. Подъехав к дому Тира, я придержал принцессу и удивленно присвистнул. В таком домике и я не отказался бы пожить. Чуть меньше дома Васы, но элегантней, даже красивая лепка по фасаду идет. И также окружен небольшим садиком. за которым хорошо ухаживают. Увидев с внутренней стороны металлического забора густой кустарник и деревья, я даже засомневался в том, что у вас и самый лучший садовник в городе. Кованые ворота нам открыл гном, к которому больше бы подошло определение «тролль». Молчаливый и медлительный. Однако, посмотрев на его мышцы, я решил, что не хотел бы сойти с ним в рукопашную. Тир почему-то совсем скис. На пороге дома нас встретил гном. Выглядевший элегантно и совсем не кряжисто. Его можно было бы принять за человека. Маленькая, аккуратная черная оборотка. Очень похож на Тира. Вернее, наоборот. Тир на него. Ясно, что отец. Одет в черные штаны и белую рубашку. Руки сильные. На пальце правой руки золотое кольцо с камнем. Лицо спокойное, не выражает ничего. Рядом и чуть позади женщина. По виду средних лет. Все еще стройная и красивая. Судя по тому, с какой нежностью и тревогой поглядывал на Тира, его мать. Долго не разусоливая, меня пригласили в дом. И сразу за стол. Несколько необычно. Вначале разговор был ни о чем. Вначале разговор был ни о чем. Хозяева просто соблюдали известные только им правила вежливости с гостем. Тир все так же тихо сидел на своем месте, не участвуя в разговоре. Ситуация стала меня забавлять. Наконец Тиран перешел непосредственно к делу. Ник. Мы скорый. Он посмотрел на Матира. Хотели бы поблагодарить тебя за то, что ты спас нашего сына. Мне рассказали, в каком состоянии он был. Тиран замолчал и посмотрел на меня. Я бросил взгляд на Тира. Да, что-то тут не так. Он как веселый парень сник. Не удивлюсь, если отец из него выжил все подробности. Не стоит благодарности. Уверен, на моем месте так поступил бы каждый. Штампом из своей прошлой жизни ответил я. Такой ответ понравился хозяевам. Странное впечатление от ситуации возникло у меня. Такое ощущение, что отец Тира или семейный тиран, или какая-то круглая личность, типа мафиози. О, а действительно, не мафиози ли? У тебя хороший учитель. Макваса очень известен. У него обучалось много магов. Поздравляю. Хорошо, не буду утомлять тебя расспросами. Наконец промолвил Тиран и махнул рукой мужику. Весь обед. простоявшему у дверей. Тот принес небольшой футляр. Хозяин, открыв крышку, некоторое время задумчиво смотрел в него. Затем поднял на меня глаза и сказал. «Возможно, я бываю излишне строк с сыном». Он посмотрел на Тира, его взгляд смягчился. «И не всегда показываю свои чувства. Но я люблю его». При этих словах Тир вскинул на отца глаза, которые не поднимал от своей тарелки в течение всего обеда. В них легко угадывалось удивление. Не хочу предлагать деньги, это было бы неправильно. Жизнь не стоит никаких денег. Поэтому хочу подарить тебе нашу семейную реликвию. Он достал из футляра кольцо. Само по себе, это кольцо не такое уж дорогое. Но в нашей семье оно хранится не одно поколение, как память о предке, основателе нашего рода. Он посмотрел на свою жену. Кора улыбнулась и согласно прикрыла веки, поддерживая мужа. Так вот. Прими это кольцо на память. На нем выгравирован герб нашего дома. Где бы ты ни путешествовал в наших землях, землях гномов, если там будет кто-то из нашего рода или связан со мной делами, тебе окажут всемерную поддержку». И он протянул мне подарок. Я растерянно посмотрел на Кору. Она ободряюще кивнула мне. Глянул на Тира. Тот смотрел на меня удивленно, видно не ожидал такого. «Вы уверены? Мне ведь на самом деле ничего не надо». Мне не кажется правильным прерывать такую длинную цепочку поколений на Тире по передаче реликвии. Тиран сделал легкое, отрицательное движение рукой. Зато мне кажется, что так будет правильно. И положил кольцо передо мной. Я его взял. Тяжеленькое. Вгляделся и с трудом удержал смех. Чтобы не показать этого, просто закашлялся. Извините, пробормотал я. Да, неожиданный подарок я получил. Кольцо действительно выглядело древним, из непонятного металла. На золото не похоже, но такое же тяжелое. В общем, печатка с плоским черным камнем. Но то, от чего я чуть не рассмеялся, это сам герб. Представляете, другой мир, непонятно какое время. А на камне печатки герб перекрещенные, серп и молот. Пусть серп на самом деле другой формы, но тем не менее очень похоже. Нет, что не говори, а подарок роскошный. А что означает ваш герб? Ну, довольный тем, что я взял подарок, начал рассказывать хозяин дома. Основатель нашего рода был очень сильным воином. Кроме того, он был самым лучшим кузнецом своего времени. Это кольцо он тоже сделал сам. А на герб он поместил молот, знак, который до сих пор является символом мастерства кузнеца. И хрис, боевое оружие предка, как символ воина. В нашем роду очень часто вырастают воины и появляются мастера кузнецы. сейчас конечно реже жизнь стала легче вот и тир такой же я почувствовал в его интонациях грусть К кузнечному делу у него душа не лежит великим воином вряд ли станет торговать не любит я и с караваном то отпустил его чтобы он почувствовал прелесть походной жизни но видно это тоже не его ну что вы решил я вступиться за парня он неплохо сражается я видел меня ведь тоже чуть не убили там Да и опытных воинов там много погибло. Ой, зря я это сказал. На глазах Коры появились слезы. А ты не в курсе, что там вообще произошло? Ненавязчиво поинтересовался Тиран. Не знаю, не интересовался. Пожал я плечами. Что-то совсем не хочется рассказывать о том, что узнал. Вдруг всплывет еще где-нибудь моя информированность. После этой треклятой поездки Тир почему-то на отрез отказывается петь и играть. Грустно сказала Кора. а ведь у него хорошо получается я удивленно посмотрел на тира вообще то мне не показалось что он так уж хорошо играет да голос хороший а остальное а может это потому что он играл простенькие мелодии заметив мой взгляд тир дернул плечом а мое мнение о нем медленно выползло из под плинтуса и поползло вверх похоже не всю информацию из него смогли выдавить распрощавшись с семейством я отправился домой тир вызвался проводить меня По дороге с трудом, но все-таки удалось его разговорить. «А что удивительного?» – неохотно сказал Тир. «После того, как ты показал нам вашу музыку, я просто не могу ничего играть. Звуки не те, пресные какие-то». «Эх», – вздохнул он. «А ведь я хотел стать министрелем, по крайней мере на некоторое время, походить по дорогам, посмотреть мир». Он замолчал. «Понятно. Короче, сбил у парня в мозгах нужную настройку. Звуки не те, говоришь?» Еще когда в доме вас рассматривал такой же инструмент, как у Тира, мне пришла в голову одна занятная мыслишка. Попробуем реализовать ее. Серьезно у тебя, папаша? Чем он занимается? Да так. Пожал плечами Тир. И явно неохотно сказал. Разным. Торгует в том числе. И намертво замолчал. В общем, разговора не получилось. Парень замкнулся в себе. Взяв обещание с него, что завтра он придет ко мне со своим инструментом, я распрощался с ним у ворот внутреннего города. Магические струны. В общем, вся проблема состояла в том, что для производства струн использовались волокна какого-то растения. Очень крепкие. Но сам звук, производимый ими, немного плавал. Принцип построения звукового ряда и разбиения на октавы оказался таким же, как и у нас. Я не слышал местных духовых инструментов, но думаю, там особых проблем не должно быть. Да и по сути, какие такие проблемы со струнными? Ну, звучание чуть глуховатое. Менять струны часто надо, несмотря на их относительную крепкость. Правда, для разбирающегося в музыке, то, что звук плавает, дело крайне неприятное. Еще мелодии у гномов достаточно специфичные. Манеры исполнения, аккорды, в общем, все по-другому. Ничего особо тут не придумаешь, если не применять магию. Но на применение магии в этом деле я пока не тяну. Вернее, непонятно, каким образом магия тут может помочь, как она должна воздействовать на слушателя. Для начала я решил просто заменить струны на металлические, да еще и прокрутить тиру мастер-класс игры на гитаре. Сам-то я не играю, но соответствующие записи и литература у меня есть. Изготовление струн заняло неожиданно много времени. Больше всего пришлось повозиться с басовыми. У них ведь накрутка поверху идет. Рассчитал на компе оптимальную толщину, необходимый материал. Сделал все струны монолитными, но для точного воспроизведения звука в каждую струну внес индивидуальные изменения. Разные добавки в металл, примеси. Все это проделал в виртуальном конструкторе материалов. В виртуале же немного поиграл ими. В принципе понял, как можно использовать инфомагию. Если не по воздействию на человека, то для того, чтобы добиться чистоты звучания. Как раз и опробовал модель, которую наконец доработал сумником. Неожиданной проблемой оказалась формулировка необходимого результата. Вот здесь я долго подбирал различные параметры на вход алгоритма. пока не получится на выходе нужная информструктура. Автоматически этого комп сделать не мог. Я еще сам смутно представлял, что мне нужно. Потом еще долго ковырялся, совмещая эту магоструктуру со структурами струн. Оказалось, что такие вещи просто так не накладываются. У них тоже есть правила совмещения. Мучился еще пару часов, пока не получилось. Совсем вымотался. Полюбовавшись на получившуюся модель, приступил к делу. Кстати, умник, а что легче, создавать объект с нуля? Или преобразовывать из существующего материала? Хороший вопрос. Быстрее, конечно, с нуля, как ты сказал. Создаем информструктуру, запитываем ее, и вуаля, получили, что хотели. Однако, с точки зрения минимизации затрат энергии, лучше преобразовывать. При этом, как основу, можно использовать существующий материал. А также использовать энергию, выделяющуюся при разрыве связей в молекулах и при преобразовании атомов. Все зависит от исходного материала. Чаще все-таки бывает слишком накладно преобразовывать одно вещество в другое. Ни хрена себе. Это ж какими энергиями приходится манипулировать? А ты думал, это дело не игрушки. Я разложил обычные струны на столе. Давай попробуем с преобразованием. Интересно посмотреть. Давай. Только мне надо будет выставить структуру доп. контроля и использовать немного другие механизмы для преобразования. Угу. Я немного волновался. Ведь это первый раз, когда умник служит только в качестве исполнителя. Всю расчетную часть делал я сам. Готов? Ну давай, поехали. Выдохнул я и провел руками над струнами, хоть этого и не требовалось. Я сидел на расстоянии, с которого умник вполне мог дотянуться. Но мне нравилась внешняя составляющая магичения. Позерство, конечно, но неинтересно же просто так сидеть и смотреть. Прямо на моих глазах обычные струны стали менять свою форму, при этом шевелясь, как червяки. Некоторые утончались, некоторые утолщались, стали приобретать металлический оттенок. Из-за добавок, внесенных мною материал, они постепенно приобрели сероватый цвет различных оттенков. Самые тонкие слегка засеребрились, самая толстая струна получилась почти черной. Непонятно только почему. Я, правда, не отслеживал цвет, когда формировал струны. Но вроде бы этого не должно было случиться. Хотя материалы для каждой струны немного различаются. Возможно, это и послужило причиной такой градации. Но все же, все же. «Закрой глаза!» Вдруг попросил умник. Я послушался. Даже сквозь закрытые веки, камеры бодикампа я послушно прикрыл ладонью. Увидел яркую вспышку. Что это было? Тут осталась лишняя энергия, которую я не смог приткнуть в дело. Пришлось ее преобразовать в свет. Прикольно. Я открыл глаза. На столе лежали струны, в точности повторяющие виртуальные, за исключением цвета. Быстренько натянув струны на инструмент, я подумал, что перед испытанием надо что-то сделать. Подумав, постучал по столу. Затем, задержав дыхание, тронул черную струну. По комнате поплыл громкий басовый звук, заполнивший все помещение. Я прикрыл глаза, чувствуя, как внутри организма что-то откликается на вибрацию. Улыбнулся. Прошелся по всем струнам и попробовал простенькую гамму. Уж на это моих знаний хватает. Результат меня восхитил. Во-первых, Из-за улучшенных с помощью магии резонансных характеристик звук усилился. Во-вторых, она приглушила негармонирующие пики всего спектра излучаемого струной звука, выделяя гармонирующие. Правда, звук все равно получился не такой, как в виртуале. То есть звучит-то красиво, но играть на инструменте еще нельзя. Я в задумчивости подергал мочку уха. Наконец вспомнил, что здесь большую роль играет корпус, как резонатор. Имеет значение даже то, из какого материала изготовлен корпус, каким клеем скреплен. Ну, в данном случае с этим вроде все в порядке, но надо внести поправку в резонатор. Во дворе дома Мора в очередной раз ругалась с садовником. Этот паразит снова стащил кое-какие заготовленные хозяином ингредиенты, необходимые по хозяйству. «Сколько раз я тебе говорила, если нужно что-то, спрашивай у Мега. и не надо тащить, что попало из моей кладовки!» «Ну, Мора...» Смущенно стискивая руки, отвечал Вэл. Well. «Когда еще Мэг освободится? А мне срочно надо было проверить, как влияют на развитие розы Эльтор Карна высушенные и заготовленные плоды шипа в качестве подкормки». Мора открыла было рот, чтобы вдарить по ушам садовника звуком, которым она обычно ставила на место вредных продавцов, не желающих выслушивать резоны, почему продукты должны стоить на несколько монет дешевле. Как откуда-то сверху донесся глубокий басовый звук, проникающий, казалось, до самого естества. Застыв с раскрытым ртом, она удивленно смотрела на Вэла. Тот ответил ей таким же недоуменным взглядом. Через некоторое время из окна гостя, насколько поняла Мора, донесся перебор других звуков, которые были очень приятственны, но не составляли какой-нибудь мелодии. Снова посмотрев на Вэлла, безуспешно пытаясь вспомнить, что она хотела ему сказать, Мора сплюнула и ушла к себе в кухню. Ужина в тот день так и не дождались. Повариха слегла с сильной головной болью. Умник, а насколько хватит заложенного в струны магического заряда? Самому мне было лень считать. Сейчас посмотрим. Тоже откликнулся он. Так, если играть, не останавливаясь, круглые сутки, то примерно на 127 лет. Круто! Неужели так мало энергии тратится? Бринча на аппарате спросил я. Ага, ты молодец, нашел хорошее решение. Затраты энергии минимальная. Ну так, гордо подумал я. Правильно проведенные расчеты на компьютере — это не хухры-мухры. Через десять минут экспериментов неожиданно разболелась голова. Причем жутко. Экспресс-вмешательство умника уняло пики боли. Стало чуть полегче. Но все равно хреново. Вытерев под лба я спросил. «Что за хрень?» «Хм, странно это», — бормотал умник. «Что странно?» «Да вот, воздействие на мозг. Неужели какие-то из звуковых волн?» «Поковыряйся в компе, посмотри медицинскую литературу, я сейчас не в состоянии». Со стоном завалившись на кровать и засунув голову под подушку, я затих, пережидая, пока организм справится с неожиданным расстройством. «Ух ты!» – через некоторое время возник голос умника. «Честно говоря, я и не знал, что на человека так действуют звуковые волны». «Ты слушаешь?» «Ага», – откликнулся я, вроде боль потихоньку стала отпускать. «Так вот, в зависимости от частоты. модуляции звука и еще разных параметров, можно очень сильно воздействовать на работу мозга. Да знаю я это. Ты лучше проанализируй, что там такое генерируется, что так по мозгам бьет. Ага, сейчас. А я-то думал, зачем ты иногда слушаешь записанные звуки природы? Потихоньку бормотал он. Так, вот, сейчас голова должна пройти. Чувствуешь? С удивлением, но больше с облегчением. Я почувствовал, как боль утекает. Что ты сделал? Я сел на кровати и проанализировал свое состояние. Вроде все нормально. Голова еще чуть-чуть кружится, но все меньше и меньше. Ну, у меня был сделан бэкап, как ты говоришь, тысяч показателей мозга. Ты ведь давал мне команду мониторить твое состояние. Вот периодически я и снимаю данные с твоего организма. А сейчас посмотрел, увидел, какие участки мозга перевозбудились. А уж воздействовать на него я хорошо научился, так что быстро их успокоил. Гуд. Тогда давай помогу с анализом звука. Разделив с задачи, мы принялись на перегонки собирать информацию. Каждый в своем виртуальном пространстве. Как ни странно, у меня это получилось быстрее. Посмотрев на то, как искал инфоумник, я понял, что к этому делу он подходит иначе, чем я. Я формулирую проблему точнее и быстрее. Слишком часто я очеловечиваю умника. Однако иногда проскальзывает вот такое машинное его мышление. В общем, мы нашли в чем проблема. Раскопали, какие частоты с какими ритмами воздействуют на мозг. После этого осталось только изменить алгоритм работы, наложенного на струны магоплетения. Признаться, я долго не решался снова побренчать. Ощущения были слишком свежи. В конце концов решился. Провел большим пальцем сразу по всем струнам и тут же отложил инструмент. Звучание инструмента почти не изменилось, поэтому я с содроганием ждал возможного прихода боли. Пропустив контрольный срок и ничего не почувствовав, для надежности еще 5 минут бренчал. Жаль, что не умею играть. А кстати... Что мне мешает научиться?» Я в нерешительности остановился у окна. «Хм, а почему бы и нет? Не все же время я буду заниматься магией. Так, решено». От размышлений меня отвлекло движение за спиной. Обернувшись, увидел, что вошел Васа. Я легонько поклонился ему. Бегло осмотрев комнату, он остановил взгляд на инструменте в моих руках. «Ну да, конечно, совсем забыл, что в доме я не один. Можно посмотреть?» Спросил он, протягивая руку к инструменту. Разумеется, Мэг, я тут по-своему кое с чем экспериментировал. Вот получилось это. Васа взял гитару в руки. Пробежался пальцами по струнам и неожиданно для меня выдал небольшой проигрыш. Очень даже неплохой. Закряхтев от чувств, переполнивших его, он улыбнулся. Так как ты называешь свою магию? переспросил он. Буквально сразу после моего возвращения от Тира у нас с магом состоялся серьезный разговор. Мы попытались найти точку соприкосновения. Результатом разговора. Я остался доволен. Это с учетом прочитанной информации про драконию магию. Договорились мы с Васой о следующем. Он, в меру своих сил и возможностей, учит меня управлению обычными магоэнергиями. Я со своей стороны попытаюсь, нет, не обучить Васу инфомагии, а дать ему материал для работы, которую он начал писать по драконей магии. «Инфомагия, учитель!» Слегка улыбнувшись, ответил я. «Непонятно звучит. Что означает?» Ну так вы тоже дали странное название этой магии. Магия драконов. Могли бы и получше что-нибудь придумать, подразнил я его. Не называете же вы свою магию Земли магией гномов? Ну, смутился Васа. По причине неизвестного происхождения дали то название, которое хоть как-то ее описывает. Ну да, хмыкнул я. Вполне понятно. Ну так все же, напомнил Васа. Тут все просто, информационная магия, а вообще. Не пора ли нам провести наш первый урок? Ник, Криса, Тир, Лана. В кафе. Ого! Восхитился я. А это что за здание? Мы втроем, я, Лана и Тир, которого я зачем-то пригласил с нами, остановились перед огромным, ну, наверное, храмом. Он был полностью из белого камня. В основном из белого мрамора. И только в куполе присутствовали вкрапления черного камня. Красиво! Лана улыбнулась моим эмоциям, А Тир равнодушно посмотрел на здание. «А, это...» Он махнул рукой. «Это храм нашего бога, Интры». «А что так невежливо?» Удивился я тону его объяснения. «А что такое?» «Разве можно так о богах говорить?» «А если услышит?» Тир усмехнулся. «Уже никто и не помнит, когда интро последний раз появлялся. Разве что в заплесневелых книгах можно найти упоминания о этих событиях». «Да?» С сомнением произнес я. Зачем тогда тут этот храм стоит? Не знаю. Наверное, служители надеются когда-нибудь его дождаться. А по-моему, зачем он нам нужен? И без него неплохо справляемся. Ладно, хватит об этом. Схватила меня за руку Лана и потащила куда-то в сторону. Я тут знаю одно замечательное место, где можно посидеть. Пойдем. Утаскиваемый Ланой, я напоследок оглянулся на храм. Интересно, в каких мирах сейчас бродит интро? По привычке задал себе вопрос. Знают ли боги, как добраться до моего мира? И посещают ли его? На следующий день после посещения дома Тира, я выцепил Лану и уговорил составить мне компанию в прогулке по столице. На выходе мы столкнулись с Тиром. Я совсем забыл, что он должен был прийти, поэтому пришлось взять его с собой. Это несколько испортило удовольствие от прогулки в обществе симпатичной девушки. К тому же Тир, несколько неровно, как я заметил, дышит в сторону Ланы. Ну да ладно. Лошадей решили не брать. Лана отсоветовала. Хоть и придется отопать себе ноги, но она обещала показать такие красивые места, где лошадей некуда будет приткнуть. За весь день мы обошли практически весь внутренний город, любовались на фонтаны, сидели в кафешках. Хорошо хоть деньги взял с собой. Ни Лана, что естественно, об этом не подумала, ни Тир, который просто не знал, что мы пойдем гулять. Пришлось изображать из себя богатея. Впрочем, потраченные деньги составили лишь маленькую часть от имеющихся у меня. Посещали разные лавки, были у оружейника. Мне понравились ножи и мечи. Все оружие оказалось хорошего качества, но я ничего не купил. В принципе-то все необходимое у меня имелось. Посетили тот парк, что находился рядом с гильдией магов. Быстро просканировав здание, я нашел сигнал от васы. Хотел послушать, о чем там говорят, но, видно, попал в неудачное время. Услышал только похрапывание прикорнувшего мага. Не выспался, что ли? Во дворце архимага тоже было тихо. если не считать криков повара на своего помощника, что-то там испортившего. И, наконец, зашли в магазинчик, где продавались музыкальные инструменты. Вернее, это была специализированная лавка. Тут продавались только бригаты. Наконец-то я удосушился узнать, как называются местные гитары. Судя по загоревшимся глазам Тира, любовно поглаживающего снятую со стены модель, я заметил несколько моделей, отличающихся формой корпуса. Здесь продавали качественный товар. Откуда-то из-за кутка вышел пожилой гном. «Интересуетесь бригадами?» Чтобы начать разговор, спросил хозяин. Мы вежливо с ним поздоровались. «Да вот, проходили мимо», — смутился Тир, положив понравившуюся ему бригаду обратно на полку. Я решил взять разговор в свои руки. «Именно интересуемся», — я отодвинул в сторону парня. «Нам бы посмотреть на лучшие образцы вашего мастерства, а то прямо глаза разбегаются». Гном усмехнулся. «Все, что я делаю, я делаю на совесть. То, что вы видите, ничем не отличается от остальных моих изделий. Различия могут быть только в звучании, но это каждый музыкант подбирает под себя, кому что больше нравится». «Понятно», — ответил я. «Что скажешь, Тир? Какой инструмент тут, по твоим ощущениям, лучший?» Уйдя из магазина, и как партизан, храня молчание на вопросы, зачем мне понадобился инструмент, я отправился в свою сторону. Благо, теперь запутать в городе мне не грозило. Все время, что мы гуляли, бодикомб исправно составлял трехмерную карту. Напоследок мы зашли в очередную кафешку. Кстати, у них они называются чифами. По названию самого распространенного безалкогольного напитка, предлагаемого в заведениях такого типа. Она располагалась недалеко от покинутого нами магазина, а нам захотелось дать отдохнуть натруженным сзади ногам. За два столика от нас пристроился соглетатый. Как ни странно, но вычислить пасущих меня шпиков оказалось непросто, а очень просто. Я написал очередной плагинчик к радару, который постоянно отслеживал перемещение живых существ вокруг меня в пределах пары кварталов. На большее расстояние не имело смысла. И ввел статистику по количеству появлений уникальных информструктур в указанном пространстве или их постоянному нахождению в этом диапазоне. Сделать это мне пришло в голову после прослушанного разговора Васы с Архимагом. Ну не мог Рахимак оставить ситуацию без присмотра. Я даже возгордился, когда понял, что меня сопровождают аж четверо шпиков. Правда, вживую, в лицо одного из шпиков я увидел только сейчас. Некоторое удивление во мне вызвало то, что этим шпиком оказалась весьма симпатичная и стройная девушка. Я давно заметил, что женщины гномов отличаются по своему строению от мужчин. Если особи мужского пола практически все коренасты, или, как говорится, широки в кости, То женщины, кроме малого роста, ничем не отличаются от женщин из расы людей. Ну, вернее, от женщин моего мира. Местных-то женщин-людей я не видел. Единственное, что выделяло шпионку из остальных посетителей – недовольное выражение лица. Криса. У Крисы сегодня было отвратительное настроение. Не так она представляла себе практику. Вообще-то, Мэк Ворд, ее наставник, вполне определенно высказался, что по окончании обучения Ее ждут хорошие рекомендации для поступления в Магическую Академию Людей в городе Мерде. Однако вдруг оказалось, что необходимо пройти еще какую-то практику. Скукота полная. Нужно всего лишь наблюдать за одним приезжим. Интересно, и зачем за ним наблюдать, если он живет в доме у известного Мэга Васа? И почему для этого нужно привлекать магичку? Впрочем, это не особо ее интересовало. Вначале вызвало некоторое недоумение, а потом уже стало все равно. Немного насторожили невнятные намеки на возможное расширение полномочий, но эти намеки она благополучно пропустила мимо ушей, расстроенная перспективой потратить неопределенное время на бесполезное с ее точки зрения занятие. У нее даже не возникло вопроса, почему именно ее взяли для этого задания. Просто она лучшая. Лучшая среди учеников Ворта. Особенно вскрытие. Разделе магии, посвященному отводу глаз, магическому сокрытию больших групп людей. а также неодушевленных предметов. Вообще, данный раздел относится к боевой магии, к которому Криса не имела никакого отношения. Просто он преподавался вортом, факультативно, а у нее оказались хорошие способности к этому. И вот уже второй день она с помощниками, сменяющими друг друга, сопровождает приезжего. И почему ей не выдали сменщика? Именно это ее раздражало больше всего. Однако учитель только бормотал что-то невнятное, делая вид, что занят. Это тоже раздражало. Так учитель ведет себя, когда ему нечего сказать, или он чувствует свою неправоту. «И какого демона тебя занесло к нам?» Криса подняла взгляд на объект, высокого парня, который сидел со своими друзьями через несколько столиков. Устав бродить за ним, как пришлый хвостик, она, наплевав на конспирацию, зашла в ту же чифу, заказала кружку напитка, навесила на себя легкий полок невидимости, достаточный, чтобы на нее не обращали пристального внимания. и мрачно уставилась на веселящуюся компанию. Я с удовольствием смотрел, как смеются Тир Лана. Странно, но немного переделанные, чтобы соответствовать месту, бородатые анекдоты очень хорошо пошли. Если дело обстоит таким образом, то я вполне могу издать свою книгу анекдотов, просто перепечатав ее из своих запасов. Вот такой Тир мне нравится больше. Нормальный веселый парень, а то ходило такое скуксившееся чудо, аж скулы сводил от его вида. А уж как клана смеется, так и хочется слушать и слушать этот колокольчик. И все-таки вернулся к предыдущей теме Тир. «Зачем тебе бригада? Да еще такая дорогая. Ты же вроде говорил, что не умеешь играть. Или решил научиться?» Я вздохнул. Вот неугомонный. А бригада действительно оказалась дорогой. Даже излишне дорогой. Аж половина золотого. «Данное обстоятельство не отвратило меня от покупки, только из-за того, что я надеялся, откровенная Гуана не будет столько стоить». «А, ладно. Понимаешь, Тир?» – ответил я. «Я хотел сделать тебе персональный подарок на твой день рождения, только дома. Но раз ты такой неугомонный, дарю тебе сейчас». Я взял бригаду, поставленную к стенке, вынул ее из футляра. «Красивая зараза. Люблю вещи, сделанные с любовью. А тот мастер показался мне именно таким». Я провел пальцами по струнам и невольно поморщился. После экспериментов с моими струнами, звук был явно не тот. «Возьми». Я протянул бригаду Тиру. Лана радостно захлопала в ладоши. «Сыграй нам, Тир!» – попросила она, скорчив миленькую мордашку. «Ну, пожалуйста!» Тир недовольно посмотрел на меня, не делая попытки взять инструмент. «Во-первых, день рождения у меня только через полгода. а Во-вторых, ты уже в курсе. Я больше не играю». Лана удивленно переводила взгляд с меня на Тира. Я ухмылился и подмигнул ей. «Бери, бери и сыграй нам. Если мне понравится, сделаю тебе еще один подарок. Ручаюсь. После него все свои мысли о незавидной участи в области музыки смело сможешь выбросить на свалку». Тир недоверчиво посмотрел на меня и перевел взгляд на Лану. Та, не понимая, о чем идет речь, но чувствуя, что происходит что-то интересное, ободряюще кивнула ему. Тир неуверенно взял инструмент, медленно провел рукой, повторяя его контуры. Затем тронул струны, прислушиваясь к звукам. Некоторые из них подтянул, снова проверил, затем замер в раздумье, уставившись куда-то вдаль. «Ну давай!» — первый не выдержал Лана. «Не томи!» Тир глубоко вздохнул и с хмурым выражением лица начал играть. Петь он не стал, просто выводил красивую мелодию. «Зря я думал, что играет он не очень. Это действительно было красиво. Когда Тир закончил играть...» Раздались редкие хлопки. Некоторые из посетителей оценили игру парня. Однако Тир все так же хмуро положил инструмент на стол и сказал. «Доволен». Я кивнул. «Да, парень заслужил мой подарок. Не хотелось бы отдавать его в посредственные руки. Хотя о чем речь? Я ведь все равно готовил струны для Тира». Выложив перед ним подарок, который я по наитию сегодня захватил с собой, я сказал. «Попробуй сыграть на этих струнах». «Нет, я не по наитию их взял». Просто по-детски не хотел расставаться с тем, что сделал практически своими руками. Я грустно смотрел на руки Тира, настраивающего бригату. А, ладно, еще сделаю. То, что случилось дальше, превзошло мои ожидания. Тир сначала дернулся и замер, как только взял первый аккорд. Затем быстро пробежал по струнам, подстраивая некоторые из них. И сыграл ту же мелодию. Что я могу сказать? Небо и земля. Да и мое бренчание не шло ни в какое сравнение с тем, что выдал Тир. в кафе установилась тишина. Мощные и глубокие звуки бригады, от которых вибрировала диафрагма слушающего, а может и поджелудочная, заставили замолчать гомон, обычный в заведениях общепита. Гномы, проходящие мимо, останавливались, заслушиваясь. Среди них я заметил мастера, продавшего нам бригаду. Ошеломленное выражение его лица послужило мне компенсацией за те отрицательные чувства, которые я испытал, услышав, сколько стоит инструмент. Криса. Криса застыла с недонесенной до рта кружкой. Друг объекта наблюдения стал играть. Но как играть? В первый раз Криса оценила его игру как неплохую. Но сейчас, когда наблюдаемый передал товарищу другие струны, Криса сумела их рассмотреть. Его игра просто заставила ее замереть. Справившись со ступором, Криса прищурила глаза и пригляделась к инструменту. Она была готова отдать последний золотой, что без магии тут не обошлось. Однако ничего такого девушка не заметила. «Надо будет отразить в отчете». Единственное, что от нее потребовали неукоснительно соблюдать, писать в отчете все странности, происходящие вокруг объекта наблюдения. Судорожно вздохнув, девушка прикрыла глаза и стала наслаждаться музыкой. Ник. Я сидел, откинувшись на спинку стула и прикрыв глаза, наблюдал за гномами, используя внешние камеры боди-компа. Все стояли и сидели в тех положениях, в которых их застала музыка. Я посмотрел на шпика. Она тоже сидела замерев. Ха, кружку хоть опусти, дура. Не позорь высокое звание шпиона. Где же твое стальное сердце, хладный разум и невозмутимость? Тут я заметил, что Тир уже играет что-то другое. Не сразу, но узнал мелодию. Честно говоря, не ожидал. Не знал, что музыку Морриконы можно исполнять на одной гитаре. Там ведь в основном духовые инструменты. Но надо сказать, Тиру удавалось. И еще. Парень просто рожден для игры. Ведь только хорошие музыканты могут воспроизвести мелодию, которую слышали раз в жизни. Нет, ему никакой мастер-класс игры на гитаре не нужен. Тем временем отзвучал последний аккорд. Сам Тир, видимо, тоже попал под свое же исполнение. Он сидел с закрытыми глазами. Лана задумчиво крутила маленькую ложечку в руках. Наконец, все задвигались. В этот раз гром аплодисментов не шел ни в какое сравнение с теми хлопками, что прозвучали после первого исполнения. «Я мог быть доволен собой». К нам подошел мастер, продавший нам инструмент. «Позвольте представиться, меня зовут мастер Рэм. Честно говоря, не ожидал, что на инструментах, которые я делаю, можно так играть. Позвольте выразить вам свое восхищение и вернуть деньги, заплаченные вами за бригату. Порадовали старика, спасибо». Мастер поклонился и начал отсчитывать деньги. Я перехватил его руку. «Не надо, мастер». «Нам приятно, что вам понравилось. Пусть эти деньги остаются у вас в знак нашего восхищения перед вашим мастерством». Гном хитро улыбнулся. «Я прекрасно вижу, что струны на инструменте не мои. Если вам не покажется нескромным мое предложение, то мы могли бы обговорить некоторые возможные перспективы взаимного сотрудничества. Я ни на чем не настаиваю, однако где меня найти вы знаете». Высказавшись так ветиевато, старичок удалился. Мы удивленно переглянулись, Лана захихикнула и пихнула меня в бок. «Можешь заработать, если у тебя еще есть такие струны». «Струны что? Главное исполнение?» — сказал я. Тут глаза Тира прояснились, и он отреагировал. «Нет, ты не прав. Спасибо. Это роскошный подарок». Я хлопнул его по плечу. «Все, хана развлекаться. Пора по домам». К нам подошел хозяин заведения. «Прошу прощения, господа». «Не могли бы мы с вами переговорить?» Я с улыбкой посмотрел на Тира. Совершенно ясно, что хозяину нужно. «Так как? Есть желание подзаработать?» Спросил я Тира. Тот задумался, а хозяин удивился, что его слова сразу интерпретировали таким образом. «Почему бы и нет?» Наконец улыбнулся Тир. «Ладно, ты оставайся, а мы с Ланой пойдем». «Смотри только. На меньшее, чем золотой в неделю не соглашайся». Прошептал я ему на ухо. Криса. Криса, ругаясь на свою судьбу, поплелась за подназорным. После Чифы она ничего не хотела делать. Хотелось пойти куда-нибудь за город и посидеть на берегу озера. На душе было тяжело. Хорошо, хоть место для проживания нашли нормальное. Прямо напротив дома подназорного. Криса не знала, что пообещали хозяевам, но дом подготовили быстро. Она призналась себе, что жить в нем ей очень нравилось. Жаль, что не светит в ближайшее будущее заработать на такой же. И тем не менее... Только второй день прошел, а ей уже все надоело по самые уши. Ежеминутно дергаться, проверять магическую сеть, сплетенную вокруг дома Мегавасы, чтобы не упустить объект наблюдения. Посреди ночи вскакивать о срабатывании сети. Ее пока не удалось настроить исключительно на объект. Весь день, вроде сегодняшнего, таскаться за ним. Был бы он домоседом, еще ладно. Но за прошедшие два дня за ним такого не наблюдалось. Сегодня был единственный приятный момент – игра того парня. Надо не забыть затребовать отчет о всех знакомствах поднадзорного. Наконец-то добрались. Проконтролировав, что объект вошел в дом, Криса со вздохом облегчения отправилась в свое временное пристанище. На сегодня, как она надеялась, на ее долю событий достаточно, пусть остальные сотрудники работают. Ник. Развернув на голове повязку, чтобы камеры смотрели назад, я наблюдал за девушкой, грустно плетущейся за нами и совсем потерявшей нюх, раз подошла к нам так близко. Остальных сопровождающих визуально я не отслеживал. Странно как-то. Эта девушка поселилась в доме напротив два дня назад. Еще там крутилась тройка шпиков, но они сменялись через половину суток. того было задействовано семь гномов. И только девушка, которую я сегодня увидел, постоянно находилась при мне. Непонятный у них график. Почему ее-то не сменяют? Мне даже стало ее жалко. Пожав плечами, я отправился в за ланой. Однажды, сидя в библиотеке, Я наконец-то решил поискать информацию о геополитическом устройстве местного мира и в очередной раз недовольно окинул взглядом книжные ряды. Первый восторг от размеров в библиотеке быстро прошел. Найти тут что-то конкретное оказалось просто нереальным. Во-первых, на корешках книг не было никаких надписей. Во-вторых, отсутствовал какой-либо реестр. Как-то я спросил у Асы, как он ищет тут нужный том. Он наигранно удивился вопросу и сказал, что помнит наизусть, где какая книга лежит. Ну а мне-то что делать? Васа предложил спрашивать у него, но в его глазах я заметил искорки веселья. Может, он поэтому и не возражал, против моего ковыряния в библиотеке. Честно говоря, такая позиция Мэга меня разозлила, ведь договорились же о сотрудничестве. Дело в том, что когда мы с ним занимались, до книг дело не доходило, а в другое время Васа где-то пропадал. На мои вопросы, почему он не дает мне читать теорию, Васа отмахивался и говорил. что теоретических знаний у меня хватает, а вот практики явно недостаточно. Только по прошествию времени и прочтении многих книг я понял, почему это так. Оказалось, что самый большой пласт теории по магии, если не брать в расчет специфические разделы, как, например, целительство, является обычным засиранием мозгов. Это история, какие-то рассуждения о принципах магии, откровенные лажи и прочее. У гномов нет такого понятия, как наука о магии, Все зависит от конкретных способностей ученика и учителя. Нет единой методологии обучения. Насколько я понял, некоторые попытки создать что-то вроде школ или академий у гномов были. Но все сводилось опять-таки к работе учитель-ученик, так как у каждого ученика были свои способности, а вбивать в него что-то, к чему у него нет способностей, пустая трата времени. Поэтому у гномов продолжало действовать наставничество. Все маги выше четвертой ступени, вернее от первой до четвертой, должны были набирать учеников, которых распределяла между ними гильдия магов. Распределение, естественно, идет в зависимости от способностей ученика и аспектов магии учителя. Часто бывает так, что отучившись у одного мага, ученик переходит к другому, если у него есть задатки в той области, в которой специализируется следующий учитель. И случается, что некоторых учеников отправляют в людские академии для продолжения учебы, если у самих гномов по каким-то причинам нет подходящего мага-учителя. Для этого есть договоренность на высшем уровне между государствами людей и гномов. Взаимовыгодная договоренность. Люди получают гноми товары на льготных условиях. Гномы – магов с максимально развитыми способностями. Вот такие пироги с котятами. И все равно, что-то вас омутит. Должны же быть книги именно по тем дисциплинам, которые ученик изучает. Практика практикой. Но, по-моему, не каждый учитель может объяснить ученику в понятных терминах то, Что надо делать? В моем мире учителя нужны только чтобы в нужную сторону вправить мозги ученику, дать направление развития, чтобы не захлебнулся в море информации, да принять экзамены. Остальное практически все изучается по книгам, да на виртуальных занятиях, где уже виртуальные учителя проводят занятия, мало чем отличающиеся от реальных. Я вспомнил свою жизнь дома. А ведь действительно, у нас достаточно зарегистрироваться в институте, и можно проходить практически все обучение виртуально. Правда, я частенько ходил ножками в институт, но на то у меня были свои причины. Я встряхнул головой. Нет, так дело не пойдет. Меня не устраивает подход Васа. Что-то тут неправильно. В конце концов вопрос с библиотекой решился. После долгих экспериментов удалось распотрошить информструктуру книги и построить алгоритм вытаскивания из нее информации. Даже для умника это оказалось нелегкой задачей. Условно разбивать общую информацию на блоке «листы». откуда выцеплять буквы и картинки. Изнутри-то все выглядит иначе. Потом полученную информацию в виде текста с картинками умник пересылал в субноут для перевода и индексации. К сожалению, автоматический перевод, несмотря на неплохие алгоритмы и большую базу данных, не гарантировал точности. Но все же субноут неплохо справлялся. Достаточно близко к оригиналу. Поэтому я поступил просто. Запрограммировал субноут автоматически переводить поступающие данные, как получится. но между оригинальным текстом и переводом устанавливать жесткие ссылки связи. Таким образом решалась проблема поиска информации. Надо просто поискать инфу в переводе, хотя бы примерно, а уже по найденному тексту, при наличии непоняток, можно перейти на гномии тексты и читать в оригинале. Но первая радость омрачилась двумя обстоятельствами. Во-первых, чуть ли не для каждой книги умнику приходилось заново разбираться в ее информструктуре. Единственного стандарта при их производстве у гномов не существует, и даже просто другой шрифт ломал весь алгоритм. Во-вторых, скорость скана и разбора структуры умником оказалась низкой, и для его работы мне или постоянно нужно было таскать сканируемую книгу с собой, или находиться в библиотеке. В зависимости от сложности, на книгу умника уходило от часа до пяти. Вот и пришлось мне большую часть времени тусоваться в библиотеке или перетаскивать стопку книг на ночь в свою комнату. А еще мне понравилось издеваться над моими надзирателями. В том, что за мной надзирают, сомнений не было. Проснувшись как-то утром, как всегда затемно, я решил попробовать побегать и разведать, как тут отреагируют на мои пробежки. Неплохое дополнение к обычным тренировкам. Я выпрыгнул в окно и потихоньку, контролируя магическим зрением защиту дома, просочился сквозь нее. Мне все лучше и с большими подробностями удавалось наблюдать, что делает умник. Однажды, надеюсь... Я смогу проделывать такие штучки самостоятельно. Оказавшись на улице, внимательно присмотрелся к дому напротив. Отметки наблюдателей не шевелились. Спят, что ли? Вот негодники. А если я сейчас просто уйду? Подойдя к ограде того дома, я с помощью датчиков бодикомпа определил, что да, спят. Хмыкнув, огляделся. И только тут заметил нечто удивительное. Мне даже показалось, что я сплю. Вдоль дома васы и заворачивая за угол, На уровне земли шел тонкий луч лазера, зигзагом доходя до противоположных домов, где он как бы отражался и возвращался обратно, таким образом перекрывая достаточно большой кусок вокруг дома по периметру. По счастливой случайности я не вляпался в эту сеть. Только через пару мгновений я сообразил, это бодиком подсвечивает то, что я подсознательно срисовал. Все-таки поставили сигналку. А лучик-то какой тонкий. Я снова переключился на магическое зрение. В фоновом излучении этой местности тоненькой энергетической ниточки почти не было видно. Гуд. Вот еще одно достоинство бодикомпа. Нить я все-таки ощутил. Комп ухватил это, а засветку от фонового излучения отфильтровал. Я вспомнил, что такую выборочную фильтрацию бодикомп стал делать сразу, очевидно понимая, что это ненужная информация. Ну и ладно. Я подошел поближе и ногой перечеркнул линию. Затем стал с интересом наблюдать реакцию наблюдателей. Не забыв подключиться к ним, чтобы послушать, как они будут меня склонять. А может и узнать пару новых словесных оборотов, выражающих восторг от ночного пробуждения.